Глава сорок четвертая. Шагане. Инга вошла в класс и выбрала себе стул парту во втором ряду. Села. Она подыгрывала Ирине Никитичне, строила из себя ученицу, которая чуть ли не боится строгую учительницу. Почему ты мне не рассказала про авиакатастрофу в прошлый раз? Почему я узнаю такие страшные личные вещи, касающиеся моей семьи, от посторонних, она говорила громко и уверенно. Если бы не комичность ситуации, можно было бы поверить. Инге было так тяжело и жалко на нее смотреть, на ее браваду, где смешивались и злость, и строгость, и растерянность, и какое-то странное кривляние, с помощью которого она пыталась справиться с чувствами, что на глазах выступили слезы. Свекровь поняла, что Олег разбился, но она еще не поняла, что с этим делать и как дальше жить. Наверное, поэтому попросила позвать вторую невестку. Сейчас Инга разглядела, как сильно Олег был на нее похож. И вот это живое напоминание о нем добавило еще волнение к тому, что было с самого начала. Я еще не знала тогда, Ирина Никитична. Какая разница, что там я ей скажу? Все равно она позвала меня зачем-то, что мои слова не изменят. «Не знала? Все ты знала? Они погибли вместе? В одном самолете?» «Да». «И что теперь?» Голос задрожал. «Если бы Инга знала, что теперь?» «Мы остались вдвоем. У меня нет родителей». Посмотрела ей в глаза. «А отец? Твой отец разве тоже умер?» Спросила Ирина Никитична и просто пригвоздила Ингу к стулу. «Она что, помнит про моего отца?» На целом белом свете такой вопрос ей задать больше никто не мог. Разве что еще Вероника. «Я никогда его не видела. Он дипломат? Может, посол уже какой?» Не знаю, что с ним. А ты бы проверила. Мало ли что, говорила твоя обиженная мать. Ох, эта женская обида! Вздохнула она. Жизнь такая штука. Ее не перехитришь. Хорошо, я проверю. Что она надумала? На что ты будешь жить теперь? Я преподаю языки. Скромно, но мне хватает. Этого недостаточно. Можешь сдавать мою квартиру. Не знаю, на что она сейчас похожа. Олег просто ее закрыл. Съезди. Ключи где-то у Олега. У меня был брелок в виде пасхального яйца. Ничего себе сумасшедшее Да она вообще нормальная, как я погляжу. Помнит про какой-то брелок. Квартира записана на Олега была. Поставила Ирина Никитична точку в квартирном вопросе и сразу убрала ненужные разговоры. Инга подумала, что хоть свекровь сегодня и вменяемая, но сколько это будет продолжаться, никто не знает. Она открыла сумку, достала тот самый листок с детским рисунком, встала и разложила его перед Ириной Никитичной прямо на учительском столе. Она долго на него смотрела, взяла в руки. Положила обратно. «Что это?» Спросила свекровь. «Я вас хочу спросить», Сказала спокойным тоном Инга. «Нашла у себя на кухонном столе вчера». Он держит в руках солнце, Этот малыш на рисунке. Смешной. Солнце в кубе. Она улыбнулась. «Это что-то значит...» Инга затаила дыхание. «А где он сейчас?» «Кто?» «Олег! Кто? Это же мой мальчик. Его давно не было. Пирожные!» Все, мозги поплыли. Взгляд стал туманным, прямая спина исчезла, голос стал хрипеть. За одно мгновение она стала совершенно другой. Один раз он забрался на высокое дерево, что никто не мог его оттуда снять. И сам тоже не мог слезть, представляешь? Пришлось вызывать пожарных. Забираться намного легче, чем слезать. Как я испугалась за него! А если бы он упал? Маленький он был настоящий херувим. Хотя она начала качать головой. Инга нащупала в кармане тревожную кнопку но нажимать пока было рано. «Это его рисунок? Вы его раньше видели?» Сделала еще одну попытку Инга. Терять уже было нечего. Что будет, то будет. «Нет, он никогда не рисовал. Он писал буквы и цифры, но не рисовал. Только на 8 марта мог что-то нарисовать. В школе заставляли». Она помолчала немного и опять вздохнула. Жалко их. Кого — Кого? — тихо спросила Инга, уже не надеясь. — Они так старались его вылечить. — Вылечить? Олега? от чего встрепенулась Инга. — Уходи. — Толку от тебя, как сказала молока. В глазах появилась злость. — Вы же мне не помогаете, а я пришла помочь. Я Юлю никогда не любила. Терпела просто из-за сына. Она фальшивая, папа. Теперь она говорила монотонно, без эмоций, медленно. Неужели взорвали самолет? Горе-то какое. И тут она начала диктовать цифры, номер телефона, шепотом, постукивая по столу. Семь цифр, без начальных трех цифр оператора. Инга впитывала каждое ее слово. «Нина!» – произнесла она губами, даже без шепота. Инга кивнула. Кто это, она не имела никакого понятия. «Шагане!» – произнесла она чуть громче. Инга опять кивнула, как китайский болванчик, молясь только об одном, чтобы она еще говорила, но, видимо, на этом информация закончилась. Ирина Никитична бросила взгляд на рисунок и закрыла глаза. «М-м-м-м!» промычала она. Инга подошла к столу, быстро схватила рисунок и положила в сумку. Свекровь встала, повернулась лицом к доске, взяла мел и стала рисовать цветок. Обычный идиотский цветок с круглой серединкой и лепестками. «Иди уже, не мешай», – сказала она. «Неужели она притворяется? Она же сказала это совершенно нормальным тоном. Мало этого, она это специально сказала, чтобы я поняла, что она притворяется». По коже пробежали мурашки. Инга не стала прощаться, быстро вышла из комнаты. Цифры телефона били в голове, как колоколом. Какая женщина? Ради чего все это? Значит, она знает, Олег погиб. Бедная, как же ей тяжело. И врачиха это прекрасно знает. Все эти частные дорогие психушки всегда со своими тайнами. У Инги не было никаких сомнений. По коридору навстречу шел Сергей. Все хорошо? Она вас узнала? Спросил он. Он что, похоже, в курсе? Сомневаюсь. Она ждала от меня пирожных, а я не знала, что можно было привезти что-то. Совсем? Не беспокойтесь, это лишнее. У пациентов отличное питание, а сладкое и жирное им совсем ни к чему. Плохо сочетается с терапией. Сказочник. Теперь надо вычислить оператора связи. Быстро домой сказала она ветру. «Никто не звонил? Есть новости?» «Нет, мне никто не звонил», ответил он. «Поехали, ты за рулем». Инга пристегнула ремень безопасности.